Военврач Сорокин, бледный, осунувшийся, с воспаленными глазами, как привязанный ходил по коридорам за секретарем райкома Ярошем. Ничего не говорил, не просил, не убеждал, только ходил и все. Ярош в кабинет к дребежащему телефону, и военврач за ним. Ярош туда, где жгли документы, не подлежавшие эвакуации, и Сорокин за ним, как тень, как немой укор. Ходил и ходил. Второй час подряд. Наконец, Ярош не выдержал. Слушай. Он взял руки на запортупею. Нет у меня машин. Понимаешь? Нет. Видишь, что творится? Он повернул военврача лицом к окну. Стекла мелко дрожали от близкой канонады. В стороне над лесом вертили смертельную карусель самолеты. И подвод нету. Горестно вздохнул Ярош. И времени нету. «А у меня много раненых», – высвободился Сорокин, «и вы обязаны помочь вновь поставить их в строй». «Слушай, сынок». Ярош потянул его за собой через приемную к дверям кабинет, привел к столу и предложил стул. «Сядь». «Я сейчас столько всего должен». Он взял лист бумаги и ручку, что голова кругом идет. «Архивы обкома застряли здесь, а их надо вывести». Семи портработников надо вывести, ценности надо вывести, оборудование надо вывести. Не переставая говорить, он набросал несколько торопливых строк и промокнул записку большим деревянным пресс-папье. Достал из кармана Френча баночку с завинчивающейся крышкой, отвинтил ее, бережно вынул печать и приложил к своей подписи. «На!» – протянул он Сорокину бумагу. «Даю тебе право мобилизовать для доставки раненых машины, подводы, любой транспорт. Пойди по дворам, поговори с людьми, они тебе помогут, не откажут Красной Армии. Доставишь раненых на станцию, транспорт направь сюда». «А как же...» «Мне он тоже вот так нужен!» Провел ребром ладони по своим густо поседевшим усам Ярош. «Понимаешь ты это?» «Что?» Повернулся он к вошедшему в кабинет военкому. Тот, не отвечая, взял со стола графин с водой, приник пересохшими, потрескавшимися губами к горлышку. Пил жадно, делая большие глотки и обливаясь. Капли воды катились по его пыльной гимнастерке с рубиновыми шпалами на петлицах, сворачивались в шарики и скатывались на пол, покрытый слоем черного ломкого пепла сожженных бумаг. «Станцию разбомбили. Всё!» Оторвавшись, наконец, от горлышка графина, хрипло сказал он. «Танками прёт, гад! Части генерала Русианова ещё держат фронт. Связь с Минском есть?» «Нет», тихо ответил Ярош и, помолчав, грустно добавил. «Ещё несколько дней назад мне казалось, что до него очень далеко до Минска-то. А теперь... Людей собрал... Воинком молча кивнул, опять запрокидывая графин. Напившись, поставил его на край стола и устало опустился на свободный стул, щелкнул под сигарам, доставая папирос. Станция вязники цела, она восточнее немного в стороне от нас. Там и шлон под парами. Может, туда повезем? Слыхал? Обратился к Сорокину секретарь Райкома. Давай, сынок, добывай транспорт. Просил людей помощи и гоните навязники. Иди, доктор, время дорого. Юрий Алексеевич кивнул и пошел к выходу. Он не успел сделать и двух шагов, как двери распахнулись, и в кабинете появился бледный капитан в зеленой пограничной фуражке. Нету у меня машин, опережая его, быстро сказал Ярош. Что? Переспросил пограничник, напряженно глядя на губы секретаря Райкома. Ах, машины. У меня есть даже две. «Это кто?» Он посмотрел на военкома. «Военком?» – удивился Ярош. «Что за странный капитан? Почему спрашивает? До границы отсюда далековато. Как здесь очутился? Зачем?» «У меня особо ценный груз. Я – капитан Денисов. Нужна охрана. Охраны для груза нет. И... дайте воды, пожалуйста!» Сорокин предупредительно подал ему графин и смотрел, как пограничник жадно припал к его горлышку, совсем как несколько минут назад военком. Напившись, Денисов вынул из кармана несвежий на свой платок и вытер губы. Растягнув пуговицу на кармане гимнастерки, подал секретарю райкома удостоверение. «Вот документ. Ярош взял, повертел и недоверчиво покачал седой головой. «Ты что же, пограничник, почитай, из-под самого Белостока едешь? Далеко забрался!» «Как же тебе удалось прорваться?» «Надо!» – лаконично ответил Денисов. Воинком подал ему стул, с уважением поглядев на вырвавшегося из самого пекла человека в пыльной форме капитана погранвойск НКВД. «Что вывозишь, капитан?» – возвратив документы, спросил Ярош. «Особо ценный груз, секретный». «Документы на него есть?» – насторожился Ярош. «Что еще за секреты? Сейчас не то время, чтобы в райкоме секреты разводить, напускать таинственности». «Документов нет», – вздохнул Денисов. «Денег у нас полна машина. Больше трех миллионов везем из банка. А людей я сам, мой сержант да два милиционера. И ещё девушка, костир из банка». «М-да». Воинком потёр ладонью небритый подбородок. «Лихо. А везете куда?» Да, Минска. По своим делам не торопиться надо. Может, примите миллионы? С и поеду. Время не терпит. А во второй машине что? Тоже деньги? Заинтересовался Ярош. Это надо же! Три миллиона капитан вывез из-под самого носа у немцев. Силен. Ящики из ювелирных магазинов. Золото, побрякушки всякие. Денисов снял фуражку, пристроил ее на колено. Провел рукой по лицу, словно стирая с него налипшую паутину. Народец, который машину сопровождал, растащил, чего успел, по да и разбежался. Расстрелял бы их, как мародёров, да никого уже не было. А машина оказалась на ходу, сам в виду. Спать хочу смертельно. Так, Та протянул Ярош. «Теперь еще и целый госбанк с ювелирным магазином. Чудеса!» «Подожди там!» Махнул он рукой парню в кепке, заглянувшему в кабинет. Тот, понимающий, кивнул и исчез. «Значит, денег у тебя...» Секретарь райкома вопросительно посмотрел на пограничника. «Сколько точно, не знаю. Считать некогда было. Горило все, бомбили. А ящиков с ювелирным барахлом девять штук. Не взвешивал, но тяжёлые. Два из них металлические, закрытые и опечатаны. «Слушай, капитан...» «Поднялся Ярыш. На станции Вязники, это немного юго-восточнее, стоит эшелон под парами. Стоит, дожидаясь отправки застрявшего здесь архива обкома и прибытия эвакуируемых. Поезд надо срочно отправлять, пока не разбомбили. И есть предложение. Берешь на свои машины военврача и раненых, они с оружием, вот и будет охрана, и едешь на станцию. Подожди!» – остановил он хотевшего стать Денисова. Еще не все. Деньги мы примем, посчитаем до копеечки и уничтожим. Да-да, уничтожим, а тебе выдадим форменную расписку. Потом новые напечатают на ее основании. Ювелирные ценности зароем, а тебе, как груз особой важности, дадим партийный архив области. Он дороже денег, за ним жизни множества людей, их судьбы, в том числе и послевоенные. Ведь кончится и эта война когда-нибудь согласен? «Выбора все равно нет». Денисов надел фуражку. «Только давайте поскорее все решим и оформим. Время не ждёт, да и немцы». «Это не только моя просьба, но и приказ партии». И Ярош посмотрел в глаза пограничнику. «Теперь ты можешь умереть только в двух случаях, если архив уничтожен или находится в безопасности». «Мне умирать никак нельзя» серьезно и тихо ответил Александр Иванович. «Никак». «Вот и хорошо». Ярош пожал ему руку. «Надеемся на тебя, чекист». «Военком сейчас сверятся связниками по телефону. Там для тебя специальный вагон прицепят. Поедешь с комфортом. Сопровождающего дадим». «Ну, удачи тебе, пограничник».